487. Матерь огни йоги Не бывает испытаний пользы не приносящих. Каждое что-то дает. И чем тяжелее оно, тем более пользы приносит. При некотором навыке можно научиться распознавать приносимую испытанием пользу довольно быстро, извлекая необходимый урок. Каждое отягощение сопровождается извлечением из него даваемого им опыта. Конечно, Бывает подчас тяжело и даже невыносимо, но зато и польза всегда велика. Можно даже спрашивать себя, что ждает оно мне очевидное отягощение обстоятельствами. Это поможет также и проходить через них. Ведь плата идет за приобретение нетленных накоплений, плата временная за вневременное приобретение.